Глава семнадцатая «Как думаешь, он не сбежит?» Голос Джессики звенел беспокойством. «Пусть попробует», — саркастично ответил ее брат. «Не», — авторитетно подтвердила малышка Агнес. «Не-не-не». «Вот и имена», — фыркнул Джонатан. «Заваривай быстрее свою отраву». «Тьфу, траву. Пора уже доблестного папаню в чувство приводить». Не смейся, возмущённо потребовала Джессика. Он хриоб расражался. О да, ехидно потрунивал её брат. Безосносно сунуться в пасть Магнусу вершина идиотизма. Тогда ты тоже дурак, обиженно буркнула девочка. Знаешь же, что дар тебя не слушается, но всё равно бросился воевать с Магнусом. Я так испугалась, «А надо было позволить ему сожрать твоего нового папу!» — подколол её Джонатан. «В следующий раз так и сделаю!» «Следующего раза не будет!» — решительно заявил я, открывая глаза. «Вы мне всё рассказываете, и я думаю, как обезопасить территорию замка. Всё ясно!» «Папа!» — зарыдав, кинулась ко мне девочка. «Тише, милая!» Машинально обняв её, растерялся я, погладил по волосам: "Со мной всё в порядке", не считая дёргающегося глаза и желания разобрать Германа по косточкам. "Не", держась за край кровати, шаталась Агнес. "Не". "Веревки из меня вьёт", растроганно вздохнул я и улыбнулся малышке. "Не трону я скелет, пусть гремит костями и дальше". «Целыми. Пока. Если еще раз поднимет меня без спроса, пойдет на холодец». «А что это?» – заинтересовалась Джессика. Она уже успокоилась и смотрела на меня во все глаза. «Что-то сладкое, как леденец?» «Мясной холодный торт», – ответил за меня Джонатан. «Скатерть как-то подавала, но тебе не понравилось». «Фу-у-у!» – поморщилась девочка. Кто вообще такое ест? Я ем, виновато признался я, с превеликим удовольствием и желательно с горчицей и хреном. Хм. Джессика перевела оценивающий взгляд на отчахнувшегося Германа. "Ну, если ты так любишь". Скелет шокнул челюстями и, сверкнув магией, в провала оглознец поскакал к выходу. За ним восторженно лая Герман на холодец побежала собака. Агнес, устав держаться, оплёшнулась на пол и сунула палец в рот. А Джонатан скрестил руки на груди и серьёзно спросил: "Если ты отдохнул, может, делом займёмся? Или инструменты не понравились? Сначала выпей восстанавливающее зелье". Джессика сунула мне в руки кружку, от которой отходил пар. Но парень выхватил до того, как я сделал первый глоток. Ты на своих ошибках не учишься. Даже Агнес не пьёт зелье сестры. Ты как маленький. А ещё папа. Я верю, что однажды у неё получится. Смутился я. Но, если честно, я попросту забыл. Слишком много свалилось. Смерть, второй шанс, трое детей и этот жуткий монстр. А ещё магия, она была повсюду, окружая меня. И я почувствовал себя по-настоящему неприкаянным и бесполезным. Брось сокол, приказал себе. Да, они волшебники, но всё ещё дети, нуждающиеся в защите. С этими мыслями я отдрал себя от постели и едва не за шкирку потащил вниз. Герман как раз по одному переносил в дом уцелевшие инструменты. Что же не магией, поддел я. Скелет шлёкнул челюстями и оскорблённо глянув на меня, гордо покинул гостиную. Он ещё не скоро восстановится, покачала головой Джессика. На спасение тебя ушли все его силы. Обычно Герман может удержать защитный купол минут 2, не больше. На тебя укрывал почти 4, да ещё старался не душить при этом. У старика получилось, ты даже закричал. Это рекорд. Видимо, он очень старался помочь. Я ещё тилукол вины, и вспомнив, что первый раз под воздействием магии Германа даже дышать не мог, пробормотал: "Хорошо, подарю ему упаковку кальция в благодарность. Зачем Снова заинтересовалась девочка. Для костей полезно, со смехом пояснил я и взялся за кривой, за тот целый шпатель. А теперь слушаем бригадира, мои бравые практиканты. Начнём об устройства самого интересного. С чего? Будто заворожённые, подолесь ко мне дети. Сферменного безобразия, подмигнул я им и выдержав мучительную паузу, Лениво поинтересовался. Вас когда-нибудь ругали за рисунки на обоях или за то, что вы оторвали кусок, или за то, что испачкали? Нет, скрестил руки на груди Джонатан. Да, тихо повинилась его честная сестра и дёрнула за локоть парня. Ну, может, разок или два, неохотя пробормотал он. Тогда вам будет особенно приятно делать это. Вручил я каждому по такому же инструменту, как и у меня, сдирая их полностью. Оба зависли, недоверчиво глядя на шпатели, и я, услышав возмущённый голос Огнес, "Не!" обернувшись, я увидел, как малышка тянет ручки и быстро сжимает и разжимает пальчики. "Ты хотела сказать мне?" мягко уточнил я и покачал головой. «Опасно! Шпатели острые и ржавые. Если поранишься, заработаешь заражение крови. Куда тебя потом вести?» «Не-е-е-е!» Тон Агнес похолодел на пару градусов, и в нем послышались властные нотки. А воздух вокруг малышки засветился, словно некто сверху рассыпал блески. «Лучше отдай», – торопливо посоветовала Джессика. Тогда... Я оглядел инструменты и, заметив кое-что знакомое, протянул требовательной малышке. Вот. Половник удивился Джонатан. Зачем она, Агнес? Нет, как он тут вообще оказался? История умалчивает. Хмыкнул я и похлопал шпателем по ладони. Ремонт дело серьёзное и опасное. Может, отнести Агнес в её комнату? Тебя замок, мне жалко, скинула брови Джессика. Я вспомнил светящийся воздух и быстро передумал. Где-то был ткацкий станок. Решил новые занавески сотряпать. Саркастично прищурился Джонатан. Лучше, выбирай из кучи инструментов и прочего хлама то, что понадобится, кивнул я. Принесёшь мне его? Когда передо мной стояла деревянная конструкция, состоящая из небольшого столика с дыркой посередине и множества рычагов, я взялся за молоток. Если нельзя изолировать, говорил, пока убирал лишние рычаги, то нужно привлечь, но при этом обеспечить максимальную безопасность. Это же колёса от маминого сервировочного столика, воскликнула Джессика. Сломана ва. Менорным тоном поддакнул Джонатан. Но колёса-то целы, упрямилась девочка. Поэтому и пригодились, отозвался я и отодвинулся от уродливой, но внешне крепкой конструкции. Немного смекалки, пары шурупов и крепкого совца, и станок превращается в Выпрямился И покатил результат своей работы к задаче на сосущий палец Агнес, подняв ребёнка на руки, осторожно усадил в середину дыры и объявил: "Элегантные ходунки в стиле лофт". Как-то так.